Девятое. Канистра с бензином была ядовито-зеленая, небольшая, литра натри всего. Ее передавали из рук в руки над головами толпы. Я смотрел на эту канистру, я оцепенел, я уже догадался, что произойдет сейчас. Арина Михайловна что-то быстро говорила прямо на ухо, но я не понимал ее слов. С огромным трудом оторвав взгляд от мерзкого зеленого пятна, я посмотрел по направлению твердого пальца журналистки. В кузове стояла моя Анна, моя девочка, моя монахиня. Она опять была в белом, но даже и следа не осталось от чистого монашеского убранства. Шелковая белая кофточка с короткими рукавчиками, какие-то белые юбочки, белые босоножки. Будто, приблизившись к ней, я заглядывал в лицо, пытался взять за руку, как иногда мысленно можно укрупнить детали. Никогда я не видел этих стоптанных босоножек, но вспомнил их». Аннушка любила эти маленькие туфельки с широким каблучком и скрещенными ремешками. Она все лето ходила в них. Я даже сам носил их в ремонт. Сначала не хотели брать, потом починили. Получилось дорого, но я доставил ей удовольствие, не отдавая себе отчета, что я вспомнил все, всю свою подлинную другую прежнюю жизнь. Я смотрел на мою девочку, и протягивал руки до тех пор, пока оператор снова не потянул меня за воротник джинсовки. «Выпадешь, дурак!» Отвернувшись и закрыв лицо руками, я будто весь скорчился. Сон монаха отступил, я вспомнил себя. Но это оказалось столь незначительно, столь мелко перед лицом того, что должно было случиться теперь посмотрите ирина михайловна что это там такое зеленая спросил видеооператор канистра канистра с бензином крикнула арина михайловна канистра она вынуждена была кричать ведь у оператора были заложены уши канистра зачем сейчас увидишь элен сколько пленки осталось да я только что кассету сменилась Он, наверное, сверился со счетчиком. Минут на 20 Думаю, хватит. Держи в кадре кузов грузовика. Все остальное не имеет значения. Если рванет бензобак, сразу переходи на общий план.